Почему он так поступил, оставалось для Сильвии загадкой, хотя Дебора подозревала, что старик не хотел, чтобы из окон было видно множество людей, которые приходили к задней лестнице после семи вечера. Окна на фасаде выходили на улицу и противоположные дома, а на подоконниках Сильвия вырастила несколько недорогих цветов, которые радовали ее глаз. Комната была обставлена всевозможным хламом, принесенным с бесчисленных распродаж, на которые ходил Аарон. Здесь были японские ширмы, диваны в стиле ампир, кресло красного дерева, персидские молитвенные коврики, столы в стиле Людовика XIV, арабские изразцы, вустерский фарфор, старинная пианино, которая, возможно, вышла из Ноева ковчега и много других вещей ушедших эпох.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 чтобы рассказать Сильвии о случившемся, и ее потрясение от ужасной новости было столь велико, что она лишилась чувств, после чего Дебора жестоко расправилась с глупым приказчиком. Однако, придя в себя, девушка настояла на том, чтобы снова увидеться с Бартом, и выяснила, что Пола увезли в больницу Чаринг-Кросс. «Они вытащили его из-под колес, мисс, белого как пергаментный переплет, которого никто не касался». Этот джентльмен, который шел под руку с мистером Бикотом, поскользнулся и толкнул его под эту махину. Так Барт описывал последний триумф цивилизации автомобиль. Он так убит горем, хотя и вел себя хладнокровно. В жизни такого не видел. Помог погрузить мистера Бикота в кеп и уехал, а я побежал рассказать все вам. — И как же хорошо ты все рассказал! — проворчала Дебора, подталкивая его к двери. «Возвращайся в лавку, ты, доходяга!» «Мой муж никогда не будет таким дураком!» «Помолвка расторгнута!» «О, тебе Захныкал Барт, который, как ни странно, был нежно привязан к корпулентной служанке. Хотя, возможно, это была лишь привычка. «Иди отсюда!» Сказала мисс Джанки, захлопнула дверь у него перед носом. «И не говори хозяину!» Крикнула она ему вслед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 Дебора громко объявила, что идет вместе с Сильвией покупать себе новое платье, то есть выбирать его, потому что стоимость будет оплачена из жалования служанки. И однажды днем отправилась с ней в больницу. Они услышали, что у Пола сломана рука и что он слегка ушибся головой, но жизни его ничего не угрожало, и хотя им не разрешали увидеться с больным, обе женщины вернулись очень довольны.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 К большому огорчению Барта, который, как от Элла, обнаружил, что ему больше нечем заниматься. На следующий день должна была быть продана мебель, и в конце недели, когда Дебора утешала Сильвию, сделка уже совершилась. Норман не говорил, куда намеревается перевести свое хозяйство, и это особенно огорчало его дочь. Она боялась, что больше не увидит своего возлюбленного, о чем и сказала Деборе. «Вы увидите его и сегодня же!» — весело воскликнула служанка. — Но мы же так и не выбрали мне платье. Я не могу решить купить пурпурошное или сиренишное, ведь и то, и другое идет к цвету моего лица. Пусть это не нежный цвет, утопающий в бутонах роз, как у тебя, мой ангел, но все же мне нужно платье, и твой папаша не может возразить против того, чтобы я брала тебя с собой, чтобы помочь выбрать. «Но, деби это же нехорошо так обманывать отца», — заметила девушка. «Да», — призналась Джанг, — «нехорошо. Мы поговорим с ним сегодня же вечером, ты и я, дуэтом, как ты могла бы сказать, моя красавица. Пусть не говорит, что мы что-то от него скрываем». «Но, деби мы же скрываем вот уже шесть месяцев», — напомнила ей Сильвия. «Потому что я женщина твердая и решительная». С чувством воскликнула Дебора. «Так что не говори, что это ты отмалчивалась насчет Пола, потому что ты этого не делала, моя сладкая. Сколько раз ты просила, о, давай все скажем папе, и всякий раз я отвечала, нет, моя дорогая, ни за что. Кем бы он ни был, черт его, дери. Но, Деби, ты берешь всю вину на себя». «А у кого плечи шире, у тебя или у меня, мой цветочек?» С нежностью спросила Дебора. «Я такая же вредная, как Барт, а это не шутки, потому что страшно даже подумать, как он ест. Нет, никогда я не выйду за такого каркидила «Но сейчас», — воскликнула мисс Джанк, начиная суетиться, — «я думаю о платье. Пурпур или сирень в полном цвету? Как ты думаешь, моя драгоценная?» Таким образом, ловкие уговоры Деборы закончились тем, что они с Сильвией отправились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 Сказал он, целуя руку Сильвии, в то время как деби с большой сумочкой в руках сидела возле кровати и беспардонно разглядывала их, якобы следя за соблюдением приличий. «Теперь я быстро поправлюсь. Твой вид действует лучше любого лекарства». «О, не сомневаюсь», — фыркнула теби «Но не буду отнимать драгоценное время. Вы воркуйте, милые мои, а я закрою рот и уши. Уж простите за вольность, сэр, я люблю вашу возлюбленную не меньше вас». «Нет, я не могу этого допустить», — возразил Пол, снова целуя руку Сильвии и удерживая ее в своей. «Дорогая, как хорошо, что ты пришла навестить меня». «Может быть, это в последний раз, Пол», — сообщила девушка, стараясь сдержать слезы. Но дай мне свой адрес, и я напишу тебе. О, Сильвия, что случилось? Мой отец распродал все книги и продает дом. Мы уезжаем. Куда не знаю. В Саамей-Тумбакту, — внезапно перебил ее Даби. Вознамерился забраться в кроличью нору. Почему не знаю? — А я знаю, — ответил Бикот, задумчиво откидываясь на спинку кресла. Он догадался, что Аарон переезжает из-за броши, хотя почему именно оставалась загадкой. «Сильвия?» – спросил молодой человек. «Твой отец видел, что со мной произошло?» «Нет, Пол, он был занят в магазине. Барт видел, но Дебби сказала, чтобы он не рассказывал отцу». «Из-за обморока», – объяснила Дебби. «Он не такой уж крепкий, хотя сам подей мнит себя Сампсоном или Голиафом». «Но зачем вы спрашиваете, мистер Бикот? Пол не ответил, а задал Сильвии еще один вопрос. «Помнишь опаловую брошь, которую я тебе показывал?» «В виде змеи, да?» «Так вот, она исчезла». «Исчезла, Пол?» Молодой человек печально кивнул. «Я крайне расстроен», — сказал он тихо. «Матушка попросила ее вернуть, и я собрался отправить ее домой в тот же день, но попал под машину, и она как-то потерялась».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 Я видела, как он ждал на улице, пока вы были у нас в лавке, и разводил разговоры с каким-то десятилетним шкетом, что курила грызок сигары. По таким тюрьма плачет. Стоял там, как раскрашенный майский столб с лицом, что твой кирпич. Скверный человек, скажу я вам. «Нет, Добар, ты ошибаешься? Мистер хей мой друг», — заявил Пол. «Никогда не быть ему другом моей красавицы!» упрямо заявила деби если бы все его пороки выступили на лице, оно покрылось бы волдырями, густыми, как копоть в лондонском смоге. Нет, мистер Бикот, не называйте его так, то есть другом, ведь и Иуду, и Бруто тоже считали друзьями. Видя, что ее не остановить, Пол повернулся к Сильвии и шепотом заговорил с ней, а Дебора все журчало, словно ручей, только временами повышая голос и заглушая шепот влюбленных. — Сильвия, — тихо сказал юноша, — я хочу, чтобы ты прислала ко мне своего отца. — Да, Пол, но зачем ты хочешь его видеть? — удивилась девушка. — Потому что нужно рассказать ему о нашей любви. Я не думаю, что он будет так суров, как ты опасаешься, и мне стыдно, что я не рассказал ему все раньше. Я предпочитаю поступать по чести, и Сильвия, дорогая, боюсь, мы были не вполне справедливы к твоему отцу. «Я тоже так думаю, Пол, и собиралась поговорить с отцом, когда мы вернемся домой. Но дай мне твой адрес, чтобы, если мы неожиданно уедем, я могла тебе написать». ты дал ей свой адрес в Блумсбери, а также адрес своего старого дома в Оургроуве, в Эссексе. «Пиши на имя моей матери», — сказал он. «Тогда письмо не попадет к отцу. Он рассердится, если узнает», — робко спросила девушка.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 уж лучше доверьте это мне чем этому надутому павлину которому нельзя доверять что не говорите достаточно посмотреть ему в глаза сразу ясно что это преступник как не скрывай вот я и говорю вам пора уходите пожалуйста вмешалась медсестра о благодарю вас сударыня но я повинуюсь только своей госпоже как подобает служанке деби деби Пробормотала Сильвия, целуя Пола на прощение, что Дебора попыталась скрыть от медсестры, встав перед ней и заслонив обзор, после чего они удалились. Сестра рассмеялась и поправила подушки больному. «Какая странная женщина, мистер Пикут. «Очень странная», — согласился Пол. «С характером и верная, как стрелка компаса». Тем временем деби не обращая внимания на это лесное описание, отвела Сильвию к портному и, в конце концов, остановила свой выбор на жуткой пурпурной ткани, из которой приказала сшить самое простое платье. «Без этих ваших рюшей до оборок», — фыркнув, распорядилась мисс Джанг, «Простое шитье и добротная материя. Вот все, что мне нужно. А если что-нибудь останется, можете сделать мне шляпу» и я сама украшу ее петушиным пером, как моя мамаша на свадьбе. «Вот, моя дорогая», — добавила Дебби, когда они с Сильвией вышли из лавки и сели в автобус, идущий до Гвинстрит. «Вот так я всегда и одеваюсь, всегда просто и скромно, без всякой отделки, и стирать такое просто, как я знаю по своему опыту. Экомия, которая меня научила мамаша». «Экономия, Дебби», — поправила девушка-служанку. «Не гоже мне употреблять красивые слова, мисс Сильвия. Все равно, как вставить гусю перья как аду. Это тебе, цветочек мой, подобает читать книжки, а я-то с восьми лет стираю да по кухне». Так деби рассуждала всю дорогу домой. Войдя в комнату над книжной лавкой, они столкнулись лицом к лицу Саароном, который выглядел менее робким, чем обычно, и окинул их сердитым взглядом. «Где ты была, Сильвия?» спросил он. Девушка не в силах солгать ему в лицо, взглянула на Дебби. Менее щепетильная служанка уже собиралась представить свою версию событий, но мисс Норман остановила ее с решительным выражением на хорошеньком личике. «Нет, Дебби», — приказала она, — «дай мне сказать. Отец, я навещала мистера Бикота в больнице Чаринг-Кросс. Она у нас такая добрая самаритянка». Поспешно вставила Дэби стремясь предотвратить бурю. Девочки есть, девочки, чтобы вы там не думали, сэр. Глупые куколки и... Придержи язык, женщина, яростно вскричал Норман. И дай мне сказать. Почему мистер Бекет в больнице? Он попал под автомобиль на Гвин-стрит, тихо ответила Сильвия. И у него сломана рука. Он хочет с тобой увидеться и рассказать, что кое-что потерял. Норман побледнел сильнее обычного, и на его лбу внезапно выступили капельки пота. — Паловая змея! — воскликнул он. — Да, брошь, которую он мне показывал. — Он показал ее тебе! — простонал Аарон. — И что он сказал? Что, что, что? Правду или... Он явно очень нервничал. Дебби схватила арона за руку и, словно пушинку, вытащила его на середину комнаты. Затем она заслонила собой Сильвию, уперев руки в боки, и уставилась на него, как левица. «Можете ударить меня, сэр, поставить мне фонарь под глазом, или разбить нос, если хотите. Но вы и пальцем не тронете мою драгоценную, чтоб не умереть».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 И она фыркнула так громко, что в окнах задрожали стекла. «Тьфу ты!» — Сердито сказал Норман. «Сильвия, не бойся меня!» Он нервно вытер лицо. «Меня просто интересует эта брошь. Мне понравились опалы, и я хотел купить ее у мистера Бикота. Он беден, ему нужны деньги, я хорошо заплачу ему за... Э, за брошь».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 — Что броши у него нет, — перебил ее Аарон, стараясь казаться спокойным. Ну — Ну-ну, это не имеет значения. Он с тревогой взглянул на Сильвию. — Верь мне, дитя мое, когда я говорю, что это важно. Фырканье Деборы ясно показало, что у нее возникли сомнения в словах хозяина. Мисс Норман бросила на нее укоризненный взгляд, после чего служанка встала и солгала, не моргнув глазом. «Конечно, не имеет значения, сэр!» — заговорила она громко и звучно, заставив Аарона вздрогнуть. «Моя драгоценная вам верит, хоть это, может, и неправда. Но такой богобоязненный человек, как вы, сэр, который ходит в церковь, пока там никого нет, не станет лгать, иначе ложь застрянет у него в глотке, прости, господи!» «Откуда ты знаешь, что я хожу в церковь?» — прорычал Норман, как загнанный зверь. «Господи, сэр, я в своем возрасте еще прекрасно вижу без очков, пусть я не так уж и молода. Говорите, что хотите, но вы ходите в церковь постоянно, как сборщик налогов, а это говорит о многом. Боже, спаси и помилуй!» Это восклицание Деборы было вполне уместным. Ее хозяин бросился вперед с вытянутыми руками, хватая скрюченными пальцами воздух и оскалив зубы, словно разъяренный пес. «Ах ты, крыса!» Надрывно прошепел он. «Ты шпионишь, да? Они приставили тебя следить, затащить меня на виселицу!» Он замолк весь дрожа. Его ярость остыла так же внезапно, как и вспыхнула, и он, шатаясь, добрался до дивана и сел, закрыв лицо руками. «Только не это! Только не это! О, годы боли и ужаса! Чтобы закончить этим...» «Дебора, не выдавай меня, не надо, я дам тебе денег, я богат, но если опаловая змея, если опаловая...» Он поднялся яростно, размахивая руками. Сильвия, никогда не видевшая отца в таком состоянии, в ужасе отпрянула, но мисс Джанг, несмотря на крайние удивление не потерявшая самообладание, схватила со стола графин с водой и выплеснула его содержимое хозяину в лицо. Старик охнул, вздрогнул и весь мокрый снова опустился на диван. Однако надвигающийся припадок прошел, и когда он через минуту поднял голову, голос его был так спокоен, как и лицо. «Что это все значит?» – дрожащим голосом проговорил он. «Ничего, отец», – сказала Сильвия, опускаясь рядом с ним на колени. «Не сомневайся в Дебби, она верна, как сталь». «Это так, Дебора!» — слабо спросил Аарон. «Да уж, конечно», — заявила служанка, обнимая Сильвию. «Если только, сэр, вы не обидите мой цветочек». «Я не собираюсь ее обижать». «У человека есть не только кости, но и чувства», — отозвалась Дебора, обнимая Сильвию и не давая ей заговорить. «И есть любовь, которую вы не можете раздавить, как бы ни старались».